Явление третье, Хлистаков один. Ужасно, как хочется есть. Так немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит. Нет, черт возьми, не проходит. Да если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пихотный капитан сильно поддел меня, что с удивительной бестие срезавает. Всего каких-нибудь четверть часа посидел и всё обобрал. А при всём том страх хотелось бы с ним ещё раз сразиться. Случай только не привёл. Какой скверный городишко. В овощных лавках ничего не дают в долг? Это уж просто подло. Насвистывает сначала из Роберта, потом не шей ты мне, матушка, а, наконец, не сё не то. «Никто не хочет идти?»